Глава четвертая. «Экологический проект». В середине октября школа готовилась принять участие в большом проекте по очистке леса от мусора. Программа финансировалась одной важной компанией, в которой уже несколько лет работал Игорь Надеждин, Катин жених. «Катюша это – это суперплан», – увлеченно рассказывал молодой человек. «Ты себе не представляешь, сколько сил вложено. У нас все должно получиться. Готовь своих ребят, в следующую субботу отправляемся в лес». «Что я должна им сказать? Как подготовить?» – заволновалась Катя. «Я не хочу тебя подвести, зная, что ты переживаешь очень. Расскажи, что такое экологический проект вообще. Как важно очищать лес от мусора», – начал Игорь. «Ну, дальше сама сообразишь. Кто у нас учительница?» И он подмигнул засмущавшейся Катя. «Завтра же начнем готовиться», – пообещала она. «Вот и славно», – сказал Игорь, – «а сейчас идем в кино». Леня Старостин собирался в школу. Будильник прозвенел, как обычно, в семь утра. Ленька неторопливо встал, умылся, сделал несколько упражнений, десять раз отжался от пола и пару раз подтянулся на перекладине, которую папа недавно укрепил над дверью в кухню. «Физкультура бодрит», – сказал себе Ленька, садясь за стол. «Бабуля, ты супер!» – воскликнул он при виде блинчиков, которые только что напекла бабушка. «Вкусно-то как!» – бабушка погладила внука по голове. «Что-то давно в школе не было приключений, ба!» – сказала Ленька. «Уже октябрь, а как-то тихо». «А что бы ты хотел?» – спросила бабушка. «Неугомонный ты!» «У тебя скоро очередной шахматный турнир. Забыл?» «Что тебе сказал Аркадий Моисеевич?» «Тренироваться надо, задачи решать, посмотреть последнюю игру чемпионата мира». «Я помню, ба!» – отозвался Ленька, уплетая пятый блинчик. «Только приключений все равно хочется». «Ребята!» – Катя Иршова обратилась к своим ученикам. «Прежде чем мы начнем уроки, я хочу вам сказать, что нас ждет потрясающее мероприятие». «Это целый проект, экологический. Мы будем помогать очищать наш лес от мусора». «Да!» – радостно закричали все. «Вот это дело!» – воскликнул Ленька. «Я только сегодня утром говорил бабушке, что давненько не было у нас приключений. А тут лес. Да мы кроме мусора можем поискать там что-нибудь интересное». «Что? Старинное оружие? Монеты?» – дрожащим от нетерпения голосом спросила Яся Бегункова. «Да, вполне возможно», – кивнул Даня Веселков. «Я недавно прочитал в одной книжке», – сказал Артем Брагин, «что в наших лесах действительно можно найти много интересного». «Нам нужно как следует подготовиться», – произнес Дима Думцев. «Екатерина Михайловна, а когда отправляемся?» «В следующую субботу. В десять часов утра сбор около школы», – объявила Катя. «А сейчас давайте начнем урок». Она взяла в руки мел. «Сегодня?» «Мы поговорим о кофе». «О кофе?» – удивился Дима. «Ух ты! Екатерина Михайловна, где растет кофе? В Эфиопии? А где это? В Африке? Ух ты! Где еще? В Южной Америке? Ух ты! Как растет? На дереве? Что? Зерна зеленого цвета? Правда? Ух ты!» – тараторил Дима безумолку. «А что? Зерна еще и жарить нужно? Правда?» – удивился Даня. «Слово кофе мужского рода? Да ну, не может быть! Смахивает на средний!» – усомнилась Яся. «Так что, надо говорить черный кофе», а не черное кофе»? Ух ты! Вон оно как!» – Дима покачал головой. «А вы знаете, что в разговорной речи кофе, может быть, и оно?» – вступил в разговор Артём. Я недавно в словаре прочитал. «Ну ты даешь, Темка!» – присвистнул Дима. «Ух ты! А чашечка крепкого кофе называется эспрессо, а не экспрессо. Правда, Екатерина Михайловна?» – закричал Ленька. «А вы любите кофе? Настоящий, который арабцы готовят. Арабика называется. Любите? Почему-то я уверен в положительном ответе», – произнес Даня. «А маленьким арабцам можно пить кофе? Как, кстати, их называть? Арабески, что ли?» «Давайте как-нибудь сходим в кафе все вместе и выпьем по чашечке эспрессо», – предложила Яся. «Как вам такая идея, Екатерина Михайловна?» «О-хо-хо!» – только и смогла вымолвить Катя. «Сколько эмоций! Ребята, кофе я очень люблю, особенно по утрам, когда нужно быстро проснуться. А сейчас берем ручки и записываем за мной». Вечером Ленька Старостин, Артем Брагин, Даня Веселков, Яся Бегункова и Дима Думцев собрались на школьном дворе. «Ну что, ребята», — сказал Старостин, — «вот оно, приключение. Нужно как следует подготовиться». «А что нужно сделать?» — перебила его Яся. «Заготовить инструменты, конечно», — быстро ответил Веселков. «Наверное, придется копать. Так что лопаты понадобятся обязательно». «Я недавно прочитал в книжке», — понизив голос, начал Артем, что в подмосковных лесах прячутся отшельники. а не все немного волшебники. «Так кто в подмосковных», — возразил Дима. «А мы пойдем в наш лес, тот, что неподалеку от школы». «Наш лес как раз на границе с Подмосковьем», — напомнил Старостин. «Ой», — сказал Артем, — «не бойся, у нас же целая команда», — воскликнула Яся. «И никакие волшебники-отшельники нам не страшны, и потом у нас проект». «Экологический», — уточнил Старостин, — «мусор убрать, а ты про волшебников думаешь». «А я думаю про клад, если честно», — признался Даня Веселков. «Хочется обнаружить что-то необычное». «Ждать осталось недолго», — пообещал Дима. В субботу в десять часов утра на школьном дворе собрались все участники похода. Третьи классы получили задание убрать мусор вокруг старого лесного пруда. Изольда Васильевна с третьим А, Антонина Павловна с третьим В и Екатерина Михайловна с третьим Б вышли из ворот. Вместе с третьеклассниками отправились молодые ребята, студенты-четверокурсники Института нефти и газа во главе с Мишей Волковым, приятелем Игоря Надеждина и Кати Ершовой, ведущим волонтером разных экологических проектов со школами. В лесу дети разделились на команды по пять человек и выбрали капитанов. «Предлагаю Артема», — сказала Яся. «Он очень умный и читает много». «Согласен», — поддержал Ясю Леня. «Темка нам про волшебников в подмосковных лесах сейчас расскажет». «Зря смеешься», — серьезно сказал Артем. «Наверняка они существуют». «Я тоже за!» — кивнул Дима Думцев. «И я!» — воскликнул Веселков. «Вот и договорились», — сказала Яся. «Тема, ты капитан». «Хорошо». — согласился Брагин. — Предлагаю надеть перчатки, взять пакеты для мусора и вперед. — Екатерина Михайловна, вы с нами? — Ребята, вы начинаете, С вами пойдет Миша Волков, а я догоню. Мне нужно и Зольде Васильевне помочь, — сказала Катя. Миша развернул карту. — Вот наш маршрут, ребята. Идем до пруда, находим наш участок. Вот он отмечен на карте. И собираем мусор. Потом его сортируем и складываем в разные пакеты. Бумага, железо, пищевые отходы. И вот, посмотрите, у нас есть памятка, что и куда нужно положить. «Можно взглянуть на карту?» – спросил Артем. «Да, конечно». Волков подошел к Артему ближе. «Смотри, пруд находится здесь». Он показал точку. «Понятно», – загадочно произнес Брагин и посмотрел на свою команду. «Давайте пойдем», – нетерпеливо сказала Яся. «Хочется побыстрее очистить наш лес». До отмеченного на карте участка команда Артема Брагина добралась за полчаса быстрой ходьбы. Миша Волков всю дорогу рассказывал ребятам, что такое экологический проект, зачем нужно очищать лес от мусора и как важно проводить такие мероприятия регулярно. «Все, бойцы», – бодро сказал Миша, – «мы пришли, распределяемся по местности и начинаем работать». «Ребята, подойдите ко мне на минутку», — попросил Артем. Я, Седань, Ленька и Дима окружили его. «Да, капитан!» — шутливо воскликнул Думцев. «Ребята», — сказал Артем, — «если найдете что-то интересное, сразу зовите». «Ты все еще надеешься найти клад?» — спросил Веселков. Брагин кивнул. «Так, кладоискатели» раздался громкий голос Миши Волкова. «Начинаем работать, а то не успеем. Далеко друг от друга не отходим, в лес не углубляемся, в пруду не купаемся». «Сколько мусора!» «Какой кошмар!» бормотала себе под нос Яси, наполняя очередной пакет, на котором ярким маркером было написано «Пластик». «Бутылки из-под газировки!» «Гадость какая!» «Ребята, Дима, смотрите, сколько пакетов мы уже наполнили, а мусор все не кончается. Ужас! Какие же люди грязнули!» «Да уж», — согласился с ней Думцев, — «не буду больше пить газировку». «А я буду», — сказала Яся. «Только выбрасывать пустые бутылки нужно на помойку, а не в лес. Кстати, а где наш капитан? Ты не видел Артема?» И Веселков со Старостином куда-то запропастились. «Ау! Ребята!» закричали одновременно Яся и Дима. «Вы где?» «Что случилось?» насторожился Миша Волков. «Да Тёма с Даней и Лёнька не отвечают», объяснила девочка. «Наверное, они все таки ушли в лес, вот нас и не слышат. Нужно их найти», разволновался Волков. «Оставим пакеты с мусором здесь, потом вернемся за ними. Предлагаю пройти вдоль пруда и поискать наших героев». Артём Брагин, Даня Веселков и Лёня Старостин – быстро удалялись от поляны, на которой работали третьи классы. «Ты уверен, что именно там?» – спросил Тему Ленька. «Да», – твердо ответил Артем. «Я прочитал в интернете, что в тех местах можно найти клад». «Доверяешь интернету?» – Веселков усмехнулся. «Все-таки всемирная паутина, – серьезно сказал Брагин. Слышите? Кто-то кричит. «Это нас зовут, я Си Дима. Даня узнал голоса одноклассников. «Ответим им!» «У нас мало времени. Не будем раскрываться. Мы быстро. Минут пятнадцать и вернемся назад», чуть задыхаясь от ходьбы, произнес Артем. Через некоторое время мальчики остановились. «Там граница Москвы», прошептал Артем. «Откуда ты знаешь?» Ленька почему-то тоже понизил голос. «На карте была обозначена», сказал Брагин. «Здесь и будем копать. Лопаты у всех есть?» Угу. Веселков и Старостин кивнули. «Откуда начнем?» «Вот с этого овражка!» – Тему указал рукой. «Трава там густая, земля мягкая. Давайте скорее времени в обрез!» Несколько минут мальчики сосредоточенно копали. Неожиданно лопата Дани Веселкова наткнулась на что-то твердое. «Пацаны!» – закричал он. «Кажется, есть!» Артем и Ленька подбежали к другу. «Ух ты!» – присвистнул Дани минуту спустя – вытаскивая из земли что-то грязное ржавое. «Стоять!» — раздался голос Миши Волкова. «Положи это! Немедленно положи!» Веселков испуганно смотрел на бегущего к ним Мишу. «Немедленно положи!» — продолжал кричать Волков. «Отойдите оттуда! Сейчас же! Вы с ума сошли! А вдруг это мина?» Даня медленно опустил находку на землю и попятился. «Нет!» — спокойно возразил Артем. «Не похоже. Я читал, я знаю. Читал!» – негодовал Мишу, уводя ребят подальше. «Да ты понимаешь, что это опасно. Почему дисциплину нарушили? Кто вам разрешил уйти?» «Мы хотели...» к «Клад!» – прошептал Даня. «Что случилось?» – к мальчикам подбежали Яси и Дима. «Да все в порядке», – сказал Артем. «Давайте все-таки посмотрим, что мы нашли. А...» Если эта штука не взорвалась до сих пор, значит, мы вне опасности. Я пойду сам, один, твердо сказал Волков. А вы стоите здесь, пока не позову. Он осторожно приблизился к находке и внимательно осмотрел ее. Потом помахал ребятам. Идите сюда, смотрите, это каска, видимо, еще с войны. Можно поднять? Спросил Артем. Миша разрешил и Тёма аккуратно взял каску, бережно отряхнул от земли. «Смотрите, ребята!» И голос его дрогнул. Она пробита в нескольких местах. Вот, следы от пуль. Наверное, тот солдат, что её носил, погиб. «Неужели здесь были бои?» – удивилась Яся. «Так близко, совсем рядом с Москвой. Темка, Даня, Лёнька, вы молодцы, такая находка! Для вашего школьного музея!» – добавил Миша Волков. «Конечно, похвально, что вы каску обнаружили. Но как я за вас испугался! А если бы это была мина? Объявляю вам выговор за нарушение дисциплины!» «Простите нас», – виноваты, сказал Ленька. «Мы, правда, клад хотели найти, а обнаружили это. А я думаю, что мы как раз клад и нашли», – прошептал Дима. «Интересно, выяснить можно, кому она принадлежала?» «Пойдемте, ребята» сказал Волков. «Вернемся и закончим работу». «Нужно Екатерине Михайловне показать», сказала Яся. «Да, и рассказать, как некоторые бойцы из ее класса дисциплину нарушают», добавил студент. «Вперед, кладоискатели!»